Глава седьмая. соню разбудил свет, бьющий прямо в окно. Кажется, она забыла задернуть шторы с вечера. Бабушка сто раз ей говорила, когда лунный свет падает на спящего, снятся кошмары. Вот и Соне приснилось, что ее жизнь рухнула, и она с какими-то лунатиками спасается от погони в заброшенном здании, а потом поднимается в незаселенную новостройку. Как хорошо, что этот странный сон кончился, и она проснулась дома в своей постели. Соня хотела перевернуться лицом в подушку и накрыться одеялом, но подушки не было, и что-то мешало ей шевельнуться. Соня резко открыла глаза, окончательно просыпаясь, и увидела чужие стены с бежевыми обоями в полоску, немытые после стройки окно. Она лежала в спальном мешке, сковывавшем движение, а рядом валялся раскрытый спальник Ви, как кокон, из которого выпорхнула бабочка. Кошмар ей не приснился. Он продолжается. Соня выбралась из мешка, потянулась, разминая затекшие мышцы. Одернула футболку, доставшуюся ей от Марты, поправила пояс в джинсах. Ужасно непривычно спать в одежде. Замерла, вспомнив, как кралась ночью по коридору, как отпирала замок шпилькой, как на улице ее настиг яр, а потом потянула плечо, спасая девочку-лунатика. Соня коснулась плеча, но травма ничем не дала о себе знать. Она окончательно запуталась в снах и в реальности. Приснилось ей это? Или было на самом деле? Есть только один способ выяснить. Соня открыла дверь комнаты и сразу же услышала приглушенные голоса, доносившиеся из кухни. Казалось, лунатики о чем-то спорили, стараясь не разбудить ее. Что такое она пропустила? Соня двинулась на голоса и разобрала негодующий возглас Ви. «Как ты мог привести ее сюда? Ты с ума сошел, Яр?» «Что?» — удивилась Соня. «В команде прибавления?» «Должно быть, пока она спала, лунатики отбили у команды Марка еще одну девушку». «Ви права», — прогудел Муромец. «Не хотелось бы повторения с Мартой». Соня уже свернула из коридора кухни. Я не терпелась посмотреть на новенькую, как вдруг пораженно замерла, услышав свое имя. «Соня, не Марта!» — резко возразил Ярг. стоявшей к ней спиной. Она способна противостоять воле Полозова. Ви, сидевшая на подоконнике с коробочкой йогурта, первой заметила Соню и изменилась в лице. «Яр, сзади!» Она вскрикнула так, словно к нему подкрался маньяк с топором. Тот резко обернулся и впился взглядом Сони в глаза, словно сканируя. «Доброе утро!» Соня растерянно помахала рукой. Амуромед закрыл собой Ви, словно Соня представляла угрозу. «Расслабьтесь, она не спит». Устало бросил яр своим и кивнул Соне. В санузле зашумела вода, хлопнула дверь, выпуская лиса. Увидев Соню, он аж подпрыгнул и весь подобрался, будто готовился к схватке. «Ничего тебе поручить нельзя!» — рявкнула на него Ви. «Сказали же глаз с нее не спускать!» Смотреть Соне в глаза ави избегала, и сейчас было трудно поверить, что еще вчера спортсменка щебетала с ней, как с лучшей подружкой. «Послушайте», — не выдержала Соня, обведя взглядом лунатиков. «Что происходит? Почему вы от меня все шарахаетесь? Я что, во сне бешенству подхватила?» «Хуже». Лис, внимательно взглянув ей в глаза, расслабился и осмелился подойти ближе. «Ты подхватила приказ Полозова». Значит, она в самом деле вскрыла замок шпилькой и сбежала ночью, чтобы позвонить бабушке. Это был не сон. — Ну да, — растерянно кивнула Соня. Яр мне объяснил. — А Яр тебе не объяснил? Ви, наконец, метнула в нее колючий, как дротик, взгляд. — Что пока ты под внушением, Сима под ударом! — Ты что, меня боишься? — не поверила Соня. Она ведь мухи не обидит. И чтобы ей не внушил Полозов, вряд ли она представляет собой реальную угрозу для лунатиков. — Даю слово, — примирительно улыбнулась она, — что никого не трону. — Ты не понимаешь... — Ви резко качнула головой. — Ты больше не отвечаешь за свои слова. Пока в твоей голове заноза сидит приказ Полозова, ты не принадлежишь сама себе. — Тогда заприте меня, если вам так будет спокойнее. Соня резко повернулась к застывшему позади лису. «Тебе, кажется, поручили меня караулить? Пойдем!» И, не дожидаясь его, зашагала обратно в комнате. Лис появился в комнате минут пять спустя, принес ей бутерброд с сыром и чашку чая. «Не хочу!» Соня с трудом заставила себя отвернуться к окну. При виде еды ее одолел зверский аппетит, как будто она голодала три дня. «Ешь!» Лис настойчиво впихнул ей в руки тарелку, а чашку поставил на подоконник. После лунных снов всегда жор нападает. Соня бросила на него удивленный взгляд. Откуда он знает? Парень, понимающий, ухмыльнулся и отвернулся к окну, бросив. Я не смотрю. Соня с жадностью умяла бутерброд, осторожно отпила из чашки чаю. Он оказался не таким горячим. Вероятно, лунатики позавтракали, пока она спала, и кипяток успел остыть. Не переживай, зови. Лис ободряюще улыбнулся ей. Она перенервничала из-за того, что вы двое пропали. Проснулась тебя? Нет. Яра тоже. Такой переполох устроила. Мы с Муромцем с Просони решили, что на нас напали. Потом часа три успокаивали Ви. Она все рвалась вас искать. Я совершенно не помню, как мы вернулись. Удрученно призналась Соня. Кажется, после того, как Яр увел ее от дома девочки-лунатика, он остановил машину. Водитель довез их до парка, а там они пересели на байк. Дальше темнота. «Вернулись вы эффектно», — лис громко хмыкнул. «Яр внес тебя спящую на руках, и Ви просто онемела». Соня поперхнулась чаем. «Надеюсь, ты шутишь». Немыслимо представить, что Яр тащил ее по лестнице на 23-й этаж. «Нисколько», — лис широко улыбнулся. «Видела бы ты лицо Ви». Теперь ясно, почему Ви так ополчилась на нее. Спортсменка и правда была вне себя от страха сегодня, Но она боялась не Сони. Она боялась потерять Яра из-за Сони. — Ви меня ненавидит. — расстроенно пробормотала Соня, ставя на подоконник пустую чашку. — Да брось, она то отойдет, если только... лис бросил на нее неожиданно острый взгляд. — Ты не собираешься крутить роман с Яром у нее под носом? — Разумеется, нет. — вспыхнула Соня. — Тогда причин для беспокойства нет. Лис беспечно засвистел, взял пустую посуду и направился к выходу. «Отдыхай, Софи!» Дверь хлопнула, закрываясь. Соня со вздохом опустилась на спальник. Похоже, пока она не выполнит приказ Полозова, она здесь больше не гостья, а пленница. Веки сомкнулись и Соня сама не заметила, как уснула. Сон четвертый. «Как можно спать в такую чудесную ночь? Ну уже Соня!» «Неужели ты не чувствуешь зов луны?» Лера распахнула окно и восторженно взглянула на небо, на котором таинственно сияла желтая луна. «Я чувствую, что если я сейчас не лягу спать, то завтра завалю проверочную работу», — проворчала Соня, накрываясь одеялом. Иногда ей казалось, что это она, рассудительная старшая сестра, а Лера — непослушная и непоседливая младшая. «И что тебе не спится, Лера?» Твои прогулки под луной могут быть опасны. Не будь занудой!» Рассмеялась Лера, легко запрыгивая на подоконник. От этих ее пироэтов на краю карнизу у сони всегда сердце обрывалось в груди. «Но правда, Лер, если с тобой что-то случится, бабушка этого не переживет. Ничего со мной не случится». Лера беззаботно улыбнулась и перешагнула с подоконника на пожарную лестницу. «Погуляю и вернусь». Она на прощание махнула рукой и скрылась из виду. Соня вдруг накрыла предчувствие беды. Она поняла, что видит сестру последний раз. «Лера, стой! Лера!» Путаясь в одеяле, Соня соскочила с постели и высунулась в окно. Она надеялась, что еще успеет уговорить сестру остаться, но едва бросила взгляд на небо, как поняла, что опоздала. Лестница, ведущая на крышу, была пуста. Лера исчезла без следа, словно растворилась в воздухе. От жёлтой луны на небе сквозило космическим холодом и безысходностью. И Соня зарыдала во весь голос, поняв, что потеряла сестру навсегда. «Проснись!» Кто-то тряс её за плечо, и Соня резко поднялась с постели. Только сестра будила её так неожиданно и бесцеремонно. «Лера!» С надеждой всхлипнула она и потянулась к сестре, которая резко отдёрнула руку. Ресницы были мокрыми от слёз. и девичий силуэт с распущенными волосами расплывался перед глазами в лучах закатного солнца, бьющего прямо в окно. Соня невольно зажмурилась. «Открой глаза!» — потребовала та. «Посмотри на меня!» Соня вытерла слезы, подняла взгляд и не сдержала разочарованного вздоха. «Ви!» Убедившись, что Соня проснулась не лунатиком, Ви заметно расслабилась и коротко бросила. ты кричала во сне. «Я видела сестру». Соня прижала к колене груди и разгладила рукой сбитый спальник, на котором проснулась. Она проспала весь день, солнце за окном уже садилось. «Расскажешь?» неожиданный Ви присела рядом и сочувствующе взглянула на нее, как будто ей в самом деле было не все равно. И Соню как прорвало. На одном дыхании она поведала свой кошмар, который преследовал ее с тех пор, как пропала Лера. Все так и было две недели назад». «Прошлое полнолуние», — закончила Соня. «Только в кошмаре я понимаю, что больше не увижу Леру, а в жизни я не почувствовала ничего плохого. Еще немного почитала учебник, потом выключила свет и уснула». Соня замолчала, сдерживая слезы. С прогулки по крыше Лера не вернулась. «Ты ни в чем не виновата». Вилью гонько коснулась ее руки. «Я должна была остановить ее», — возразила Соня. «Должна была почувствовать, что ты неладная!» «Её искали?» — тихо спросила Ви. Соня кивнула. Когда Лера не вернулась, мы с бабушкой забили тревогу. Полиция прочесала крышу, но не нашла никаких следов борьбы или чего-то подозрительного. Всё выглядело так, как будто Лера поднялась на крышу и исчезла без следа. Раздался стук и в комнату заглянул Яр. Он выглядел уставшим и измотанным. Под глазами залегли тени, как будто за весь день ему так и не удалось отдохнуть. «Надо идти», — кивнул он Сони. «Когда взойдет луна, ты можешь в любой момент впасть в лунный сон». «Конечно». Сони с готовностью шагнула к выходу. Яру не нужно было уточнять, она и так понимала, что другие лунатики не будут чувствовать себя в безопасности рядом с ней. Прежде чем выйти за порог, Яр скальзнул взглядом по ее футболке. «Оденься потеплее. Сегодня ночью прохладно». Среди вещей Марты в рюкзаке Соня нашла толстовку, натянула ее прямо на футболку и поспешила в коридор. У порога зашнуровывал кеды лис. «Лис пойдет с нами». Коротко бросил Яр, распахивая входную дверь. «Удачи!» — донеслось Соню в спину. Обернувшись, она увидела Ви и Муромца, вышедших из кухни. Удачу желал Муромец. Вихмуро кивнула и добавила. «Чего бы от тебя не хотел Полозов, постарайся не покалечить наших». Лис подтолкнул Соню за порог, и они вышли на черную лестницу, тонущую во мраке. Яр, подсвечивая им путь фонариком, быстро перепрыгивал через ступеньки, и Соня была рада, что на лестнице нет света. При мысли о том, что ночью Яр нес ее на руках по этим ступеням, она покраснела до корней волос. Она и спускаться вниз с двадцать третьего этажа устала, колени с непривычки ломила. Наверное, Яр все проклял, когда тащил ее наверх. Когда они вышли во двор, Лис внимательно взглянул на нее. «Ты как?» «Не сплю я, не сплю!» — огрызнулась Соня. «Надоело уже, что ее все время проверяют?» и не о том!» — неожиданно смутился Лис. «Ты просто красная, как вареный рак!» «Устала!» — буркнула Соня. «Не признаваться же, что ей неловко смотреть в глаза Яру?» «Рановато, подруга!» — усмехнулся Лис. «Вся ночь впереди, еще неизвестно, куда тебя забросит приказ Полозова». Яр тем временем подошел к будке охранника, отвлек его внимание и махнул им рукой. Лис с Соней быстро проскользнули через калитку и двинулись вдоль ограды. «Я правда могу быть опасна?» — озвучила Соня, мучившая ее вопрос. Марта под внушением выдала нашу базу и ранила Муромца, выгнала ему карандаш в плечо, пытаясь остановить. Соня ахнула, алис шумно вздохнул. — Ничего личного, Софи. Но пока мы не в курсе, что приказал тебе безумный профессор, лучше быть на чеку. — Конечно, я понимаю. Сдавленно пробормотала Соня, глядя на ясное звездное небо, и снова вспомнила про сестру. О чем задумалась? Лиз зорко взглянул на нее. «О сестре», — призналась Соня. «В такую звездную ночь, как сегодня, Лера не смогла бы усидеть дома и отправилась бы гулять по крышам со своими приятелями-руферами». Они как раз дошли до жилых домов и свернули во двор, где стояла машина лунатиков. Соня невольно взглянула на крышу. Но там, конечно, никого не было. «Похоже, твоя сестра рисковая девчонка». Лис неодобрительно покачал головой. Не понимаю я этих руферов. Рискуют своими жизнями не за грош. В отличие от меня, Лера совсем не боится высоты. Она ее искала, говорила, что только на краю корней зачувствует себя живой. А ты, значит, боишься высоты, трусишка? Подтрунил над ней лис. Сказал бы, раньше выделили бы тебе спальню на втором этаже. Весь дом в нашем распоряжении. Так что, захочешь, переселяйся. Он вдруг осекся и уже без улыбки добавил. Если, конечно, после приказа Полузова ты вернёшься к нам. Они остановились у машины лунатиков, и между ними повисла напряжённая тишина. Соня впервые осознала, что сейчас её жизнь зависит от воли Полузова. Что пожелает профессор, то она и сделает. Куда он пожелает, туда она и пойдёт. А если приказ приведёт её в лабораторию? Об этом лучше и не думать. Чё так долго? Лис повернулся к нагнавшему их Яру. Охранника в будке телек футбол показывали. Соня недоумевающе взглянула на спокойного Яра. Он что, шутит? Сейчас, когда решается ее судьба, когда неизвестно, куда заведет ее воля и его одержимого отца, он интересуется каким-то футболом. И кто играл? Оживился Лис. Яр назвал какие-то команды, и парни принялись оживленно обсуждать игру. Как самые обычные студенты, которые живут самой обычной жизнью и болеют за любимые команды. Проходившая мимо почтенная дама с собачкой повернула в их сторону седую голову и окинула пристальным взглядом прокурора. Заметив это, Яр открыл перед Соней дверь машины. Она быстро юркнула внутрь. Лиз прыгнул за руль, Яр сел рядом с ним. «Здесь больше не парковаться». Озабоченно скомандовал он. Женщина нас точно запомнила. «Слушаюсь, босс!» Широко улыбнулся лис и завел мотор. «Куда ехать?» Яр назвал тот район, где жила выпавшая из окна девочка-лунатик, и снова поймал взгляд Сони в зеркале. «Там припаркуемся где-нибудь в тихом месте, и мы с Лисом выйдем, а ты ляжешь спать в машине. Проснешься лунатиком, продолжишь свой путь к цели». «А мы за тобой присмотрим», — попытался разрядить обстановку Лис. «Ну же, Софи, выше нос». Соня натянутая улыбнулась и отвернулась к окну. На тротуарах вечерний час было людно. Прохожие спешили по домам, и Соня отчетливо почувствовала себя лишней. Ее вычеркнули из этой благополучной жизни, в которой у людей есть учеба, работа, свой дом и семья. Профессор Полозов лишил ее всего этого. И Соня вдруг ощутила такую ярость, что у нее потемнело в глазах. «Софи, ты чего?» Она поймала тревожный взгляд Лиса в зеркале. «Только не отключайся!» «Я в порядке», — успокоила она. Решение пришло внезапно, как вспышка молнии. Она сделает то, чего хочет от нее Полозов. Но она не станет играть по его правилам. И ее он не получит. Пока доехали по вечерним пробкам до нужного района, было уже одиннадцать. Полупустая парковка на окраине парка как раз подошла для их целей Пока Лис ставил машину, Яр обернулся к Соне. «Готова?» Соня молча кивнула. «Знать бы еще к чему быть готовой!» пока она чувствовала себя марионеткой, которую пробудет в лунном свете кукольник. «Тогда спи и отдыхай», — подмигнул Лис, пряча тревогу за шуткой. Соня невольно улыбнулась, вспомнив детскую сказку, как поп работницу нанимал, фразу из которой процитировал Лис. «Их мамы читали им одни и те же книжки». «Интересно», — подумалось ей, прежде чем она провалилась в лунный сон, «какие сказки читала мать Марку и читала ли вообще?» Раз он, когда вырос, стал таким жестоким. Яр. Яр плохо помнил мать. Детская память сохранила лишь тепло рук, сияющие любовью голубые глаза и облако каштановых волос с нежным ароматом фиалки. Но он навсегда запомнил тот день, когда в их доме появилась чужая женщина в красивом платье и маленький мальчик, похожий на отца. «Знакомься». Это Кристина, твоя новая мама. Белокура, похожая на сказочную принцессу Кристина, равнодушно взглянула на него и отвернулась, давая понять, что ей нет никакого дела до нового сына. Как выяснилось позже, ей родной был не нужен. Ошибка молодости. Как-то уронила Кристина в разговоре с подругой, ничуть не стесняя сына, который стоял рядом. А это Марк. Отец подтолкнул к Яру, худенького светловолосого мальчишку. Пятилетний Яр, вспомнив взрослой церемонии, дружелюбно протянул ему руку. Марк, которому едва исполнилось четыре, криво хмыльнулся и двинул кулачком ему в лицо. А когда он, с трудом сдерживая слезы, отшатнулся, мальчик злорадно расхохотался. — Маркуша, зачем ты так? — безо всякого выражения уронила Кристина, оглядывая гостиную. а отец довольно потрепал маленького хулигана по макушке. «Боец!» С годами отношения между сводными братьями не изменились. Они росли под одной крышей, но оставались чужими друг другу. Яру так и не удалось наладить отношения с Марком. Брат за задиристым, стремился во всем быть первым и с первых дней соперничал за внимание отца. Он не мог изменить того, что Яр был старшим, но из шкуры вон лез, чтобы показать отцу, именно он лучший. Отец не пытался побороть это соперничество, напротив. Подхлёстывал его, заставляя сыновей состязаться друг с другом. В детстве это были машинки на аттракционах, позже — тир. Затем — кружки борьбы и футбола. Отец лепил из них бойцов, физически крепких, способных постоять за себя и дать отпор друг другу. Братья постоянно ходили в синяках после тренировок. А дома младший все время задевал старшего, провоцируя драки. Как старший и более мудрый, Яр терпел и не поддавался на провокации. Отец не защищал его и лишь подначивал. «Что же ты молчишь? и Язык проглотил?» Яр молчал, анализировал, наблюдал. Ему было 12, когда он впервые подметил эти странности, которые случались несколько раз в месяц. В такие ночи Яр не помнил своих снов, но просыпался полностью разбитым и замечал на теле новые ссадины и синяки. Впервые обнаружив свежую отметину на руке брата, Яр за завтраком попытался расспросить его, не дрались ли они во сне. Но Марк только высмеял его, а Кристина демонстративно уткнулась в глянцевый журнал, словно ничего не хотела об этом знать. Как Яр понял намного позднее, Кристине было легче оставаться слепой, чем признаться в том, что ее муж проводит жестокие эксперименты над сыновьями-лунатиками. С годами ночные схватки, о которых Яр ничего не помнил, становились все яростнее. В первое полнолуние после своего шестнадцатилетия он проснулся с рукой в гипсе, а Марк загремел в больницу с сотрясением мозга. Тогда Кристина впервые говорила мужу, что здесь должны быть какие-то границы. На время все успокоилось. Марка выписали из больницы, с Яра сняли гипс. Несколько полнолуний миновали без происшествий. Яр высыпался и забыл о травмах. А затем случилось лунное затмение, о котором трубили все СМИ, и Яр проснулся с разбитым лицом, а у Марка оказались сбиты костяшки пальцев. Тогда впервые братья объединились и потребовали у отца ответа. Отец с гордостью поведал, что они — лунатики, И в полнолуние их силы многократно превосходят человеческие возможности. На пленке видеозаписи, которую он им продемонстрировал, Яр и Марк дрались на ринге как супергерои. Яр в замешательстве смотрел кадры поединка. Он не помнил ни единой секунды этого боя, не мог контролировать себя, и это было по-настоящему жутко. Он повернулся к брату в надежде, что тот разделит его возмущение. «Круто!» Марк не сдерживал своего восторга, глядя, как на пленке сбывается его мечта. Марк, лунатик, уверенно теснил Яра, лунатика. Не чувствуя боли, он лупил кулаками, пока не нанес брату сокрушительный удар по лицу. И когда Яр на пленке полетел лицом в пол, Марк, оторвавшись от телевизора, в восторге повернулся к отцу. — можно перемотать этот момент. Хочу посмотреть еще. — Но это же чудовищно! — не выдержал Яр. «Не нравится проигрывать?» — с превосходством усмехнулся брат. «Не нравится не контролировать себя», — сквозь зубы возразил Яр. «Тогда учись», — вмешался отец. «Тренировки во сне развивают сверхспособности наяву». «Не терпится приступить», — оскалился Марк, сжимая кулаки. Яру исполнилось восемнадцать, когда его отец получил свое распоряжение частную лабораторию. Серая коробка на окраине города была надежно укрыта от посторонних глаз за высоким каменным забором. По соседству стояло обветшалое здание бывшей помещичьей усадьбы, ныне ставшее приютом для душевнобольных. Периметр надежно охранялся. Отец учился гордостью, показывая свои новые владения. «Здесь есть тренировочная база, жилой этаж для вас и лаборатория с лучшей техникой». чтобы изучать ваши способности». «Мы будем жить рядом с психами?» — скривился Марк, глядя из окна отцовского кабинета на внутренний двор, в котором гуляли пациенты клиники. Отец резко взглянул на него, и он умолк. Новый дом стал для Яра тюрьмой. Изнурительные тренировки по расписанию, непонятные исследования и ночные вылазки во сне, о которых он ничего не помнил, угнетали. Пока Марк забавлялся жизнью под колпаком и пытался выслужиться перед отцом, я задавал неудобные вопросы. «Я хочу знать, что со мной происходит в лунном сне», — потребовал он. «Куда мы отправляемся? Что делаем?» Утром на подошве кроссовок он обнаружил налипшую землю, как будто бегал в лесу, а на носках обуви виднелись брызги крови. Вот только ни у него, ни у брата свежих ран не было. «Исключено». Это противоречит правилам эксперимента. Категорически отрубил отец. Яр попытался разбудить любопытство брата. «Неужели тебе не интересно, чем мы занимаемся в лунных снах?» «Мне пофиг. До тех пор, пока я тебя побеждаю». Марко ухмыльнулся, давая понять, что им никогда не будет по пути. Исследованием их двоих отец не ограничился. Вскоре в команде появились новые лица. Филипп, Ираклий, Ада. Яр пытался выяснить, почему они добровольно согласились стать подопытными, где их родители, как отпустили их сюда. Филипп только фыркнул. Ираклия не удостоил ответом, а Ада рассмеялась в лицо и сказала, что лаборатория — это лучшее, что с ней случилось. Позднее Яр узнал, что Филипп и Ираклия сироты, а Ада выросла в бедной многодетной семье без отца. За них некому было заступиться, поэтому Полозову было так легко их контролировать. Яру не давала покоя мысль, что отец вслепую использует их в своих целях. Кто-то стоял за его исследованиями, кто-то влиятельный, кто финансировал лабораторию и кому были нужны сильные, послушные воли бойцы. У Яры не было доступа в подвальный этаж, где располагалась лаборатория. Но однажды ему удалось отвлечь внимание отца и получить радиобрелок, открывающий туда доступ. Он успел заглянуть всего лишь в одну комнату, запертую снаружи на засов. Незнакомый, болезненно худой паренек, в беспамятстве метался на постели, а от его головы, словно вены, тянулись в шнуры к непонятному прибору. Увидел, что хотел. Отец появился неслышно и застиг врасплох. — Что ты с ним делаешь? — хрипло спросил Яр. — Изучаю. Отец взглянул на подопытного со странным выражением «любопытство и брезгливости». «И много здесь таких?» — вырвалось у Яра. «Возвращайся к себе, а не то пропустишь тренировку». Отец вывел его из крыла лаборатории и захлопнул дверь. «Увижу, здесь еще пожалеешь». Яр молча шагнул к лестнице, нащупав в кармане радиобрелок. «Как же, так он и послушается». «Ярослав!» — позвал отец. Яр обернулся. «Ключ». Отец властно протянул руку. «Я жду». Яр неохотно вернул брелок, и отец шагнул к двери лаборатории. Ему не терпелось продолжить бесчеловечные опыты. «Отец!» Тот раздраженно обернулся. «Тебе спокойно спится спросил Яр. «После всего этого!» Отец усмехнулся, а Яр похолодел. Сейчас он ясно понял. То, что он увидел в первой комнате, было только вершиной айсберга. «Тебе пора, Яр». Отец скрылся за дверью. А Яр, стремглав, понес по лестнице, не в силах оставаться в этом страшном месте. «Нужно что-то делать. Нужно спасти того парня и остальных. Наконец-то пригодятся сверхспособности, которые все эти годы настойчиво развивал отец». Ему понадобился еще месяц, чтобы подготовиться к побегу и снова проникнуть в лабораторию. Не найдя поддержки у Марка, он неожиданно обрел союзницу среди пациентов психолечебницы. Однажды во время дневной прогулки больных он заметил среди них девушку, державшуюся особняком. Сперва она привлекла его внимание необычным медно-рыжим цветом волос, затем осмысленным поведением. Позже, глубокой ночью, выглянув в окно, выходившее во двор клиники, Я заметил, что рыжая в одиночестве прогуливается вдоль ограждения. Она изучала высоту забора, расположение камер и явно задумывалась о побеге. «Эй!» Он дождался, когда она дойдет до слепой зоны между камерами и подкараулил ее у забора. «Эй!» Эхом откликнулась она в ответ и подняла на него пронзительные синие глаза лунатика. «Поможешь мне отсюда сбежать?» Так вот, почему эта пациентка привлекла его внимание. Яр интуитивно узнал в ней Лунатика. Только Лунатику под силу ночью выбраться из палаты клиники. «Или тебе сначала дать автограф?» Насмешливо спросила она, разглядывая его. «Чего?» — удивился Яр. «Не узнал меня?» — рыжая, обиженно наморщила тонкий носик. «Я Вика Савицкая». Я разопоздало вспомнил спортсменку, пропавшую из виду после обидного проигрыша на Олимпийских играх. Выходит, все это время она провела в стенах лечебницы? Как странно, что советская попала в клинику по соседству с лабораторией. Позже он узнал, что это не было простым совпадением, а его отец приложил руку к поражению Вики на играх. «У меня был нервный срыв. Но теперь я в порядке. только не знаю, как отсюда выбраться. Ты поможешь?» Настойчиво повторила Вика, и он кивнул. Когда он окликнул ее на следующий день во время прогулки, Вика его не вспомнила. У нее был бессмысленный взгляд, она находилась под действием успокоительных. Только в лунном сне она снова становилась прежней. Возвращаясь к себе, я услышал, как Ада рассказывает Марку, что навещает пациента в лаборатории. В ее руке был радиобрелок. Они сбежали в следующее полнолуние. когда Вика, несколько дней избегавшая приема лекарств, снова впала в лунный сон и обрела силу для побега. Сначала Яр помог ей перелезть через забор лечебницы на территорию лаборатории. А затем Вика пробралась в комнату Ады и стащила радиобрелок. Из лаборатории они вытащили только двоих — Лиса из первой комнаты и Муромца из второй. Их двери были заперты на засов снаружи. На остальных палатах стояли замки, и взламывать их было некогда. А когда они выбрались во двор, столкнулись с Марком. Яр ожидал встретить сопротивление со стороны брата и уже приготовился к схватке. Но тот неожиданно отступил, пропуская к воротам. «Пойдем с нами!» Яру хотелось спасти от экспериментов и брата. Кто знает, как далеко заведут профессора его опыты. Но Марк только покачал головой. «Мне и тут хорошо. А без тебя я вообще стану лучшим!» Яр, тащивший на себе и обессилевшего после опытов муромца, поспешил к воротам. Вика, поддерживая изможденного лиса, заторопилась следом. Загипнотизировать охранника не составило труда, и уже вскоре они очутились на свободе.